Глава вторая Единственным, ради кого Ванденгейм оторвался от возни со своими трубками, и то уже почти в виду Гамбурга, был худой краснолицый пассажир, вызванный секретарем Ванденгейма из каюты первого класса. В судовом списке он значился как Чарльз Друммонт, инженер и коммерсант. Но когда он вошел в салон Ванденгейма, то указал ему на кресло и сказал «Садитесь, капитан Паркер». Паркер сел. «Полковник предупредил вас, что вы мне понадобитесь?» «Да, сэр». ванденгейм Денгейм бесцеремонно оглядел Паркера. «По словам полковника, на вас можно положиться». Паркер выдержал его взгляд и также посмотрел ему прямо в лицо. «Безусловно, сэр». Ван указал на сидевшего по другую сторону круглого стола человека и сказал «Мистер Доллас поговорит с вами» и ушел. Паркер посмотрел на Долласа. Он не раз слышал это имя одного из двух совладельцев Нью-Йоркской адвокатской фирмы, ведшей дела крупнейших банковских корпораций, но никогда его не видел. Он иначе представлял себе Фостера Долласа, И, вероятно, принял бы за злую шутку, если бы кто-нибудь описал ему этого дельца таким, каким он его видел теперь перед собою. Маленьким, щуплым, с круглым животом, с головою похожей на вымоченный огурец, покрытый налетом рыжей жавчины. Доллас сидел совершенно неподвижно. Он не проронил ни слова, пока широкая спина Ванденгайма не исчезла за дверью. Зато тогда он заговорил быстро, выбрасывая четкие слова, отделенные друг от друга, совершенно одинаковыми, как удары метронома, промежутками. «Вы проинструктированы?» «Да, сэр». «Имеете дополнительные вопросы?» «Нет, сэр». Доллас расцепил пальцы сложенных на животе непомерно больших, покрытых пятнами экземы рук, и, опершись ими о подлокотнике кресла, порывисто наклонился к Паркеру. «Имеете собственность?» весьма ограниченную, сэр. Состоите акционером каких-нибудь компаний? Нет, сэр. Играете на бирже? Нет, сэр. Доллас так же неожиданно, как подался вперед, откинулся теперь к спинке и снова сложил руки на животе. На лице Паркера не было ни малейших следов раздражения или хотя бы удивления этим допросом. Казалось, он был способен так же спокойно, монотонно отвечать всю жизнь, о чем бы его не вздумали спрашивать. Адоллас подумал и сказал, — У нас еще все впереди. — Надеюсь, сэр. — Если будете хорошо работать, у вас будет много денег. — Может быть, сэр. — Об этом подумаем мы. — Очень любезно, сэр. «И сейчас там...» — Доллас махнул куда-то в пространство. «Вам понадобятся деньги». «Возможно, сэр». Доллас так же быстро и четко, как говорил, вынул чековую книжку и, написав чек, протянул Паркеру. «Банк Шрейбера. Гамбург. Слушаю, сэр. Вы же не должны испытывать недостатка в деньгах». «Благодарю, сэр. В Германии вы не увидите никого из нас». «Понимаю, сэр. Обо всем, что я вам поручу, вы дадите мне знать письмом вот с таким знаком на конверте». Доллас торопливо нарисовал знак на корешке чека и тут же зачертил его. «Прежде всего...» «Вы свяжетесь с лицом, которое найдете!» Паркер остановил его движением руки. «Прошу вас, не здесь!» И он посмотрел на дверь. «Я забыл, — сказал Доллас, — корабль немецкий, даже если бы он был трижды американской». Доллас набросил на плечи пальто и вышел на палубу. パーカー последовал за ним. Там, склонившись рядом на поручни, надвигневшейся далеко внизу водой, они закончили разговор. Паркер ничего не записывал. Он только запомнил несколько адресов и одно единственное имя Вильгельм фон Крона. От этого фон Крона Паркер должен был получать сведения интересующие Ванденгейма, но действовать при этом так, чтобы связь между Паркером и Кроне никогда и никем не могла быть обнаружена. Через этого же Кроне Паркеру предстояло передавать кое-что и тем руководящим немецким политикам, с которыми Ванденгейм найдет нужным вступить в секретные отношения через головы Шрейбера и Шахта. Перед тем, как уйти, Паркер спросил, — Когда вы отбудете из Европы, я должен буду сопровождать вас, сэр? — Нет. — Я останусь в Европе? — Да. — Полковник хорошо говорил о вас. — Я рад, сэр. Молодежь страдает иногда превратным представлением о жизни, — отчеканил Доллас, словно диктуя параграф какого-то устава. Надеюсь, я правильно понимаю жизнь. Молодежь губит честолюбие. На нашей службе, сэр? Или идеи? У меня нет идей, сэр. Убеждения. Я не принадлежу никаким партиям, сэр. А в прошлом? Никогда, сэр. Студентам. Я увлекался спортом, сэр. Доллас разжал руки, которыми придерживал полы, накинутого на плечи пальто, и сделал ими неопределенное движение. — У вас были когда-нибудь друзья-коммунисты? — Никогда, сэр. Это была единственная фраза, которую Паркер произнес с особенным ударением. — От них все беды... Доллас повернул востроносое лицо к востоку, и его ноздри порывисто раздулись, словно он принюхивался. «Но рано или поздно мы с этим покончим». «Я тоже так думаю, сэр». «Правильно думаете, капитан». И, помолчав, Доллас добавил, «Если вам понадобятся в Европе деньги, дадите знать». «Благодарю, сэр». Они еще несколько минут молча стояли у борта под защитой стеклянного козырька, по которому монотонно барабанил дождь. Внизу чернела, исхлестанная ударами косого дождя, вода. Она, журча, обтекала высокие борта Фридриха Великого, медленно входившего в устье Эльбы. Дробясь в подернутым рябью глянце реки, Все восемь рядов иллюминаторов отражались пожелтелыми расплывающимися пятнами. Доллас прервал молчание. «Желаю удачи!» Он покровительственно похлопал Паркера по плечу. Тот молча снял шляпу. Когда маленькая фигура Долласа скрылась в осветившемся на мгновение квадрате двери, Паркер вернулся в свою каюту, и принялся укладывать чемодан, то и дело с интересом поглядывая в иллюминатор, за которым сквозь сетку дождя виднелись огни Европы. Паркер еще никогда не бывал в Европе. А высоко над его головою, на той палубе, где он только что побывал, под защиту того же стеклянного колпака, снова виднелась щуплая фигурка Долласа. Он зябко сжался, пряча голову в поднятый воротник пальто. Рядом с ним возвышалась массивная фигура Ванденгейма. Ветер раздувал огонек на конце зажатой в его зубах сигары. — Будет ломаться, фос. За каким дьяволом вы меня вытащили на этот сквозняк? — недовольно проворчал Ванденгейм. — Мне всюду чудятся уши! Ванденгейм невольно огляделся. — Ладно, выкладывайте, что у вас там есть. — Я все обдумал насчет ФДР, Джон. — Франклин Делано Рузвельт, — едва слышно, словно в глубокой задумчивости, проговорил Ванденгейм. При этом глаза его утратили свое обычное рассеянное выражение — Их взгляд стал пристальным, тяжелым и почти угрожающе впился в лицо Долласа, удивительно напоминавшая в полутьме злую мордочку хорька. — Ну, говорите! — понизив голос, сказал ванденгейм Он вынул изо рта сигару и наклонился к самому лицу Долласа. — Ну! — Доллас еще глубже втянул голову в воротник пальто. Ванденгейм едва разбирал слова. «Мы можем послать телеграмму Говеру». «Пусть действует! Теперь же!» Огонек сигары, брошенный Ванденгеймом, исчез за бортом, его большая рука тяжело опустилась на плечо долоса Вы...»